— О, нет, — сказала Лигия, печально покачав темноволосой своей головкой, — дома у Плавтиев в Вениции был другой, очень добрый, но после вчерашнего пира я его боюсь и лучше хотела бы бежать к лигийцам. — Но в доме Плавтеев он был тебе мил? — продолжала спрашивать акта. — Да, — ответила Лигия, потупившись. — Все же ты не рабыня, как была я. — молвила Акта после минутного размышления. — Вениций мог бы на тебе жениться. Ты заложница и дочь царя Лигийцев. Авл и его супруга любят тебя, как родное дитя, и я уверена, что они охотно бы тебя удочерили. — Да, Вениций мог бы на тебе жениться, Лигия. На это Лигия ответила совсем тихо и еще печальней. — Лучше я убегу к Лигийцам.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 Но девушка ответила уже так тихо, что Акта с трудом расслышала «лучше к легийцам». И на опущенных ее ресницах блеснули две слезы. Беседу их прервал шум приближавшихся шагов. И прежде чем Акта успела разглядеть, кто идет, вблизи их скамьи появилась Сабина Поппея с небольшой свитой рабынь. Две из них держали над ее головой пучки страусовых перьев,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 Поэтому всякое красивое лицо во дворце пробуждало в ней подозрение. Опытным глазом она в миг охватила всю дивную фигуру Лигии, оценила каждую черточку лица и испугалась. Да это нимфа!